Глава 14. Вскоре охрана позвала меня на улицу, где на том же месте в переулке меня ждут сынок Брона с приятелем. Как они узнали, что я в городе, или просто угад пришли, я так и не понял. «Здорово, помощники. Дело есть. Говори, что заделаем и подумаем», — солидно заявил восьмилетний пацан, переглядываясь с приятелем. — Ты посмотри, от горшка два вершка, а туда же пальцы гнуть начинают. От популярности звезду словили, иначе не скажешь. Дело простое — за мной присмотреть, если кто на хвосте висеть будет. Целый день не придется ходить, я буду говорить, где меня ждать. — А с платой что? — спросил второй пацан. — Плата также же, серебрушка в день и премия, если что, обнаружили. начинаю удивляться, сказал я. — Не, нас так не устраивает. Протянулся ног старшины. «А как устраивает?» Продолжаю удивляться я. «Два дана в день, минимум. И за новости премия!» Категоричным тоном выпалил он. И я так и сел морально в лужу. «Мелкие бандиты шантажируют беспощадно, и пожаловаться совсем некуда. Папаша их не старшина, только поддержит деловую хватку сына с приятелем». «Я Грите расскажу, как вы мне условия ставите». Пришлось блефовать, помня, как с раскрытыми ртами мальцы глядели на ее расправу с наемником. Это оказался серьезный аргумент, и мелкие замялись. Отошли, пошешукали и выдали ответ. «Не, не расскажешь. Уронишь свое положение в ее глазах, так вот?» Тоже хороший ответ. Я сделал вид, что задумался, прикидывая, торговаться или нет, и сдался через пару минут под пронзительно неверящими своему счастью взглядами пацанов. Ладно, ваша взяла. По рукам. Хитрые рожицы расплылись в довольных улыбках, и мы скрепили сделку парой щелчков ладонями, как я уже успел их научить. Потом обговорили условия работы, они получили задаток и, солидно держась, ушли у свояси. Профессионалы настоящие, поэтому и стоят дорого. Но правда хороши. Никто не смог обнаружить слежку до самого конца представления. Брон хорошо обучил сына, ничего не скажешь. Только с их помощью. Не напрягаясь совершенно, я смог заманить в ловушку и прищучить продуманного наемника. Теперь бы с жуликом поговорить, но смысла, похоже, нет. Видно, что для разведки местности и аренды комнаты его редкины нанял, по своим рабочим обязанностям, постоянно занятый скупцами охраны их самих и денег купеческих. Вернулся в трактир, заказал холодненького пива и откинулся за столом, подтягивая из глиняной кружки пенный напиток, и вспоминая несостоявшуюся встречу с агентом на конспиративном хуторе. Свернул я, как и собирался после поста гвардии, на проверенную дорожку. И через полчаса доехал до деревни, проехался по ней, повернул влево, добрался до берега протвы, проехался вдоль него обратно, вызывая все время любопытные взгляды немногочисленных крестьян. Берег с этой стороны реки везде пологий, удобный для спуска — Видно, что в половодье хорошо затопляемый, когда ручьи со скалистых нагорей несут льдины по рассказам, доходящие до моря. Дома стоят на возвышенностях, похоже, что рукотворных, для спасения жителей и скотины во время половодья. Покуковали пару недель, зато земля илам речным обогатилась, и урожай повышенный дает. Между другими домами и хутором агента пролегает небольшое болотце, делающее хутор довольно изолированным от остальной деревни. Осмотрев подходы со стороны деревни, метрах в двухстах от нужного мне дома я привязал лошадку, снял с ее шеи плащ, достал арбалет, нарядил его болтом, натянув тетиву, проверил, есть ли маска с собой или листок бумаги с шифровкой. Представляю, с каким восторгом Кремер будет расшифровывать послание от своего человека в ратуше, которым не будет ничего интересного, по факту. Но деятельность по продвижению интересов магов Севера будет зафиксирована и одобрена. Прислушался немного, хотя сейчас мне нечего бояться, даже если явка провалена. Ждать и ловить будут во второй раз, наверняка» но тут я остановился и даже присел подумать на пенек, удачно подвернувшийся рядом. «Черт, вычислить меня сейчас очень легко. Пост я проехал, гвардейцы меня запомнили, крестьяне видели, хоть и издалека. Я в гильдейской одежде, то, что здесь катаюсь, еще ладно. Но вот второго такого конника точно не будет долгое время, чтобы и пост миновал, и в эту деревню заехал». Много здесь таких всадников катается без дела всякого с арбалетом в красивой кобуре. Ну ладно, арбалет я прикрыл плащом, но портрет лошадки любой крестьянин запомнит и словами легко опишет. Здесь лошадь — мечта почти всех, у кого ее нет. Лучше не торопиться и подумать, стоит ли так рисковать ради не особо нужной для магов бумажки. Агент, если он уже не так верен Северу... После моего отъезда побежит сразу на пост гвардии к мосту. До него три километра, и вскоре уже сегодня вечером донесение попадет на стол к знающим людям в ратуше. Расшифровать его они, конечно, не смогут, но возбудятся от такого навороченного сообщения и кинут все силы на поиски приметного всадника на приметной лошадке. Крестьяне все расскажут даже с удовольствием, да и опознают не меня так лошадь. Те же разведчики найдут следы копыт моей зорьки, как я называю лошадку, и сличат их на берегу болота в топкой почвы, и много следов осталось. И завтра днем, может, и сегодня вечером, меня возьмут под белые и бросят в темный каземат. Нужно она мне? Да вообще не сдалось ни разу. Из-за возможно проваленной явки рисковать всем и главной репутацией защитника города. Возможности вернуться в город тогда совсем не останется, как ни крути. Тем более, если уж так хочется воспользоваться явкой, то это лучше сделать напоследок, прямо после отъезда из Астра, когда уже будет не так критично по времени. А сейчас точно не стоит рисковать своим будущим. Про агента этого мы поговорили немного с Креймером и учителем. Он у них глубоко законспирированный, типа для особых случаев. Мне-то от этого не легче. Если есть хоть пять процентов, что он меня сдаст, и я не буду рисковать». Да какие 5%, даже если один, и то не буду светиться. Магом Севера я слишком нужен, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как отсутствие внятной работы. Всегда можно сослаться на то, что надежность агента не проверялась много лет и нет никаких гарантий. Да и как ты ее проверишь? Эту надежность, если до своего человека 400 километров чужой земли. С моим возможным потенциалом дорасти до мага 6-7-8 уровня — Это вообще без вопросов. Так что моя встреча со шпионом Севера не случилась. И сейчас, сидя в трактире и попивая пиво, я очень доволен, что могу не бояться немедленного ареста со всеми вытекающими тяжкими последствиями. Прямо представил, как меня трясло бы, если бы встреча состоялась, и теперь я ждал бы, проявятся последствия или нет». «Да я уже поджарился бы на табурете в ожидании жесткого захвата. Плохо стало бы от каждого случайного взгляда и шороха. Не стоит портить последние дни перед командировкой на запад, как я сам называю, свой возможный пока переход через Сиреневые горы. Глупость — самая дорогая вещь на свете, и я ее едва не совершил. Сейчас я понимал, мудрость фразы очень отчетлива». Есть надежда, что после смерти я снова возражусь в храме. Только гарантий в этом нет никаких. Так что лучше не доводить до этого печального события. Я все-таки дождался своих приятелей-гвардейцев, которые сразу направились ко мне с вопросом, где я пропадал вчера. Рассказал, что спасал город от тайных и явных врагов. Приятели сразу посерьезнели, понимая, с кем сидят за одним столом. Потом пошел разговор о предстоящих боях. Драться собираются опять Торг и Генс. Они волнуются, кто попадет на хорошего бойца из Стражи, который уже успел победить их всех. Но и они у него выигрывали тоже. «Так, парни, это еще успеется обсудить», — остановил я спортивные разговоры. «Кто нашел дом или квартиру на продажу?» Наступило молчание. Пришлось каждого спросить по отдельности. Генс, естественно, не стал заморачиваться моей просьбой, над ним и так не капает, живет с родителями, проженить бы не думает, пока собираюсь посвятить несколько лет карьере и гулянкам с друзьями, пока родители не подберут приличную партию. Счастливый, благополучный молодой человек, что еще скажешь тут? Учитель тоже развел руками, показывая, что, живя в казарме, особо не узнаешь о таких вещах. Творк, помолчав немного, все же высказался — что жена его знает про пару квартир, которые продаются по соседству, вроде достаточно дорого и вполне хорошей для жизни. «Отлично. Сейчас исходим, посмотрим, вы с нами или здесь подождете?» огорошил своей скоростью принятия решений и обоих не особо инициативных приятелей. Генс решил пойти домой отдохнуть перед тренировкой, а учитель собрался с нами. «Понятно, почему более взрослый, 26 лет уже, разведчик, серьезнее отнесется к моей просьбе. Вдруг и правда получится обзавестись своим жильем? Чем черт не шутит? Зачем упускать возможность, если странный местами приятель предлагает оформить жилье в собственность на себя? Откажется только полный дурак. Что там дальше случится, никто не знает, а собственность останется». Живет торг на 4 улице от Ратуши, которая называлась Глининой по названию нескольких гончарных мастерских по соседству. Неплохой дом. Рядом находится овощной рынок, куда крестьяне привозят и приносят на себе плоды полей и огородов. Приличный район, если по городским понятиям. Я уже знаю, что и следующая улица тоже считается неплохой для жизни в городе, которая пятая по счету. Но вот шестая уже пользуется не очень хорошей репутацией, Из-за пары трактиров низкого пошиба и шумной жаровни, где я дрался на второй день своего пребывания в городе. Когда это было? Кажется, что прошло несколько лет после моего появления в Астере. Жена Торка, хорошая швея и рукодельница, ходит по домам, обшивая более-менее состоятельных горожан, и по роду деятельности знает, что где и почем. Она оказалась как раз дома, собираясь перед ужином посетить еще одну заказчицу. «Вот. Вы-то мне и нужны», — обрадовался я. «Ничего, если я поговорю с твоей супругой, старина». «Конечно. Это же для дела. Видно, что нечасто приходится давать разрешение крутому разведчику на разговор постороннего мужика со своей благоверной». Благоверная оказалась достаточно симпатичной женщиной с большими серыми глазами. Туговато у него это разрешение получилось, я заметил, поэтому и предпочел общаться через него». Задавая вопросы как бы мужу, а жена, которую зовут Абель, отвечает тоже нам обоим. Мы неспешно прогуливаемся в центр. Учитель с задумчивым видом идет сзади и, кажется, собрался улизнуть в свою казарму, но я не отпустил его, вовремя заметив эту попытку. Сказал, что он-то как раз и нужен, раз уж судьба направила его с нами. В казарме еще насидится, еда из общего котла тоже никуда не денется. «Звезды так расположились, так что не спорь, старина». Одна из квартир продается на третьей от ратуши улицы, вторая уже ближе к центру, на второй. Цены Абель не знает, но хозяев характеризует только положительно, как достойных и честных людей. Продавцы переезжают в другое жилье, первые в свой целый дом, другие на ратушную площадь, но в квартиру. Она показала сначала, где расположена квартира на третьей улице, Мы договорились с хозяевами прийти через полчаса, а в следующую шла сама. Поэтому мы подождали, пока она договорится о показе, и только потом вошли в жилье, чтобы хозяева успели немного прибраться. Квартирка оказалась большой и ухоженной. Глаза у Торка разбежались от обилия комнаты и чуланчиков. Мебель хозяева взрослая пара с выводком детей собирается забрать с собой. Но я предложил им купить все новое» а старую мебель оставить, оценить сейчас или завтра. Цену квартиры хозяева объявили тогда в 120 тайлеров, довольно высокую. Но я не стал торговаться, приняв ее с условием, что оформление завтра, край послезавтра. «Нет, мы не можем никуда пока переехать. Там нужен ремонт, мебель заказать новую. Через 2-3 месяца в лучшем случае». Понятно, что хозяев изумила скорость покупки, да еще без торга. «Это не страшно. Живите сколько хотите здесь. Пока не сделаете все дела, никто к вам не придет напоминать или еще что требовать. Абель будет в этом порукой. Вы ее знаете и доверяете. Наверняка ведь...» Я оставил пять тайлеров в задаток, отказавшись от написания расписки, ведь жена Торка характеризует хозяев как благородных людей, и я не могу сомневаться в ее словах. Оставив хозяев этой квартиры в ошеломленных чувствах и жену Торка с ними... Мы провернули такой же сюжет и со второй квартирой, за которую просят 100 тайлеров и еще 30 за всю мебель, на чем и договорились без торга. Я снова ударил по рукам и оставил задаток. Эту я присмотрел учителю, но размах дел пока удручает. Всего 300 золотых, еще 80 ольсу за долю в мастерской и 50 примерно водору. Придется дома покупать, не меньше. Иначе я не успею потратить городские денежки, и будет очень жаль. И желательно все оформить в один день, чтобы в ратуше не поднялся шум по поводу скупки мной по высоким ценам всей свободной недвижимости в городе, когда в мытный отдел поступят сведения о смене собственности стольких объектов и потраченных на это премиальных деньгах, которые выдавались как бы на развитие производства». Правда, нигде это условие не прописано, я точно узнал про все ограничения в кассе. Так чиновник местного банка заявил, что я должен ложить деньги в городе, не в предметы роскоши и все. Больше никаких ограничений он не нашел в записке, переданной первым секретарем совета. «Пора навестить моих друзей-охотников. Давно я их не видел, обиженных подкаблучников». Учитель с разведчиком пошли со мной, потрясенные моим размахом даже в покупке мебели, которая в Астре оказалась вполне доступной по цене, но очень долгой по срокам изготовления и ожидания. Хотя в первой квартире мебель стоит еще и дорогая, это заметно сразу. Да, желательно прилично одеться. Свидетелей не надо звать, будете друг у друга свидетельствовать. Счел нужном предупредить приятелей я. Друг у друга? Кто-то будет еще? ⁇ спросил учитель. Надеюсь, если у меня все получится, будет человек 10-12. Пришлось приподнять завесу таинственности над будущими событиями. А что они будут делать? ⁇ Теперь разведчик немного напрягся. Но учитель потрепал его по плечу, прося подождать и задал вопрос, показавший, что он человек благородный. Альк! Ты просто даришь нам эти квартиры, но ты же понимаешь, что по закону не сможешь ничего потребовать обратно. Понимаю. Я все понимаю. Просто, парни, поверьте, что так придется сделать. Или я потрачу деньги на вас и ваши семьи, или они останутся в кассе. Простой же выбор. А что там дальше будет, посмотрим. Может, мне придется срочно уехать. Когда я вернусь, я не знаю, если уеду. Когда вернусь, тогда поговорим, если вернусь. А вы живите и ни о чем не беспокойтесь. И, видя, что вопросов у приятелей еще много, объяснил дальше. Люди в ратуше могут наложить запрет на эти деньги в любой момент. Может, завтра. Тогда все отменяется. Будет очень жаль. Но если я успею потратить все тайлеры или хотя бы часть суммы, я буду просто счастлив. И запомните, дарить я вам ничего не буду. Буду продавать все честь по чести». «Вам даже придется передавать мне деньги в мешочки. Я буду считать их и подтверждать сумму чиновнику», — продолжил я. «Хорошо, Ольг, мы все поняли. Но мне пока не нужна квартира, тем более такая большая. Что с ней буду делать?» У учителя возник законный вопрос. «Делай, что обычно делают с жильем. Сдавай его желающим. Квартира тебе не нужна, но деньги ведь нужны». «Деньги всегда нужны», — улыбнулся учитель. Тем более жена Торка вхожа во многие дома, всегда может предложить кому надо. Торк кивнул. Приличная часть города уже осталась позади, мы дошли до Бобровой улицы. Вскоре мы уже стоим около большого двухэтажного дома, довольно потрепанного, между жаровней и низкопробным трактиром, где я удачно поквитался за честь гильдии с тем самым Рибы. «Приятели мои где здесь живут, осталось их найти». — Вам хорошо бы с ними познакомиться, они тоже достойные люди. Парни с недоверием посмотрели на меня, видно, они не очень верят, что в этой халупе может жить кто-то достойный. Но я и сам засомневался, хотя Драгер вроде говорил про этот дом. — Эй, паренек! — Окликнул я выглянувшего в окно мальчишку. — Знаешь, в каких комнатах живут охотники? — Ну, знаю. И что мне с этого будет? — оценивающе окинул нас взглядом двенадцатилетний пацан. Много тут всяких живет. И спрашивают, тоже всякие. Заходить внутрь дома и разговаривать с Кроссом и Драгером при подружках мне откровенно не хочется. Шлюндры не дадут поговорить нормально. Будут лезть и мешать нам. Получишь, — я прикинул в руке горского меди, — восемь грольшей. Деньги вперед, — заявил паренек. Половина сейчас, половину когда не спустится. Не стал вестись на откровенный развод я. Кидай, — согласился местный житель. Ловко поймал четыре медика и исчез в глубине комнаты. «Торг, посмотри сзади», — шепнул учитель и сам, резко метнувшись, заскочил во двор. Разведчик пробежался вокруг дома и вскоре вернулся, держа за шкирку переставшего трепыхаться янца. В окно спрыгнул. Торг этому совсем не удивлен оказался. Слегка нывший про себя малолетний жулик вдруг истошно заорал, делая вид, что ему страшно больно. — Сигнал подает кому-то, — усмехнулся учитель, вернувшийся со двора дома. — Редкий гадюшник здесь. Он оказался прав. Через полминуты желающие вступиться за паренька нарисовались сразу с трех сторон. Но и со спины из недр совсем разрушенного дома через дорогу тоже кто-то торопится ему на помощь, спускаясь по разрушенной лестнице со второго этажа и громко матерясь при этом.